Как отодвинуть потерю нейронов вашим мозгом? Хотя об этом широко не говорится, но деменция – это удел современной и тем более будущей п а л л и а т и в н о й медицины. Деменция – это синдром нарушения интегративной функции мозга и или высших корковых функций, что приводит к трудностям в повседневной жизни пациента и нарушению социальной адаптации. Синдром определяется на фоне ясного сознания – Основными составляющими являются когнитивные нарушения, особенно часто страдает память, интеллект, речь, навыки. Такие пациенты требуют постоянной помощи. Заболевания, лежащие в основе дементного синдрома, носят прогрессирующий характер, и прогноз в таких случаях негативный. Деменция заметно тяжелее протекает в более старших возрастных группах и на фоне коморбидности. Но поскольку коморбидность и высокий возраст связаны, то деменция – один из узлов этой связки. Если сто лет назад самое частое заболевание, которое приводило к нарушениям памяти, был нейросифилис, то сегодня это заболевание имени доктора Алоиса Альцгеймера. С первым заболеванием, особенно в тех катастрофических масштабах, в которых оно существовало в популяции, человечество довольно успешно справилось антибиотикотерапией. С Альцгеймером же пока все не так просто, поскольку мы и сегодня не понимаем его механизмов. Но даже понимание того, что болезнь Альцгеймера в трети случаев тесно связана и зависит от таких модифицируемых факторов, как повышенное артериальное давление, диабет второго типа, питание и его сбалансированность, ожирение и гиподинамия, курение и даже уровень образования – список далеко не полный – позволяет принять персональные меры. И это важный практический шаг для каждого из нас, живущего сегодня на нашей стареющей планете. Вот вам советы Гериатра Валерия Новоселова по профилактике старения мозга, п р о ф и л а к т и к а нейродегенерации, п р о ф и л а к т и к а когнитивного снижения, как бы это ни называть, за исключением нюансов, это все об одном и том же. Наполняйте свою жизнь значимыми и яркими событиями. Пусть ваш мозг работает в сфере положительных эмоций. Ваш оптимизм – это лучшая основа для здоровья мозга. Пробуйте все новое. Как только чувствуете, что вам неинтересно новое знание и получение новых навыков, говорите себе «Нет, я могу и хочу это попробовать». Запомните, как только вам становится неинтересно новое, именно этот момент можно считать началом увядания вашего мозга. Это и будет условная р е п е р н а я точка начала снижения ваших персональных когнитивных способностей. Часто можно услышать – Начните что-то изучать, и это будет лучшей профилактикой болезни Альцгеймера. Мой подход несколько другой. Я не вижу тут очень уж четкой причинно-следственной связи, но тем не менее, некая, пока неизвестная нам связь, все-таки есть. Я же полагаю, что если вы можете изучать что-либо в возрасте на хорошем уровне, то, скорее всего, это говорит о хорошем здоровье нейронных сетей вашего мозга, поэтому и менее вероятно развитие нейродегенерации. Обратите внимание, и это моя персональная рекомендация. Если старый человек теряет чувство юмора, или его юмор теряет некий такт, это ранний звонок об изменениях в тончайших настройках конструкции интеллекта. Это объясняется тем, что именно юмор – сложнейший продукт деятельности нашего мозга. А где тонко, там в первую очередь и рвется. Далее. Если есть, что сказать людям, советую. Пишите свою книгу. Это позволит не только понять, как и зачем вы жили, но и наполнит вашу жизнь встречами с новым знанием, новыми событиями и новыми людьми. И это же замедлит когнитивное снижение и поддержит резервы вашей памяти на более высоком уровне. Отсюда следующий совет. Смысл и цель в жизни даже в старости – это хорошая профилактика старения мозга и организма в целом. Будьте социально востребованы. Окружите себя друзьями, знакомыми, детьми и внуками, которым вы будете нужны в старости. Как ни странно, физическая нагрузка, но только постоянная и умеренная, соответствующая вашим возможностям, тут тоже хороший помощник. Мой опыт показывает, что как только человек в возрасте и уже даже с заметным когнитивным снижением начинает больше двигаться, то улучшаются и функции его мозга. Особенно память. В статье, опубликованной в журнале «Джема», В апреле 2019 года рассказывается об исследовании 2354 участников, у которых оценивали физическую активность и объем мозга. Активность в 10 тысяч или более шагов в день была связана с более высоким объемом мозга по сравнению с теми, кто делал менее 5000 шагов в день. Авторы сделали вывод, что падение объема мозга тесно связано с физической активностью, и у более активных людей происходит медленнее. Данная работа хорошо коррелирует с моими клиническими наблюдениями. Как только нормализуется физическая активность, например, прогулки вместе с сиделкой, когнитивные способности улучшаются. Обратите внимание на ваш сон, вернее на график сна, а еще точнее на то, носит ли он характер сменного. Мой совет, если на подходе к зрелому возрасту вы имеете сменный график работы, то лучше его заменить на фиксированный, чтобы ваш сон всегда приходился на одно и то же время суток. Сменный график работы с переменным временем сна – это самое плохое, что может быть для вашего здорового долголетия. Кроме того, самые последние научные данные показывают, что при болезни Альцгеймера гибнет 75% нейронов в зонах мозга, отвечающих за дневное бодрствование. Многие ученые рассматривают чрезмерный дневной сон как компенсацию за плохой ночной сон. вызваны нарушениями, связанными с болезнью Альцгеймера в областях мозга, способствующих сну, в то время как другие утверждают, что проблемы со сном сами по себе способствуют прогрессированию заболевания. Недавно ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско представили новое биологическое объяснение этого явления, показав, что болезнь Альцгеймера напрямую поражает области мозга, ответственные за бодрствование в течение дня. Поэтому примите следующий совет. Потребность в длительном дневном сне – это довольно обоснованный повод обратиться к специалистам, так как в о з м о ж н о нарушение сна – первый признак скорого наступления болезней. А вот очень интересный совет. Так как все болезни старения, включая нейродегенерацию – это болезни метаболической адаптации, а сон – яркое адаптационное состояние, везде, в каждом из трех контуров – с т а р е н и я болезни старения и сон – звучит слово «адаптация», то они слеплены из одного куска эволюционного материала. Поэтому, повышая свои адаптационные возможности любыми способами, например, дыхательными практиками, физическими нагрузками, гипоксической нагрузкой, баней, температурной нагрузкой, закаливанием, вы боретесь с болезнями адаптации, то есть отодвигаете и нейродегенерацию. Курение и даже небольшой избыток алкоголя способствуют нейродегенерации. Напоминаю, что алкоголь провоцирует падение, а каждый третий человек после 65 лет даже без алкоголя падает один раз в год. И травмы головы только способствуют нарушениям памяти. Очень важно обнаружить когнитивное нарушение на самых ранних стадиях. К сожалению, сегодня в Российской Федерации специфическое лечение при диагностированном нейродегенеративном заболевании получает очень небольшое количество пациентов, так как родственники таких пациентов не обращаются за врачебной помощью к специалистам – неврологам, психиатрам и г е р и а т р а м Хотя именно от такого обращения зависит не только качество жизни самого пациента, но и его близких. Отсюда совет – не затягивайте с обращением к специалистам. Вопрос, как быть родственником пациента с болезнью Альцгеймера, становится все более острым для нашего мира. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по профилактике синдрома деменции. При этом каждая рекомендация сопровождается доказательствами, уровень которых, как правило, невысок. Наиболее часто это звучит так. Качество доказательства от очень низкого до низкого. Сила рекомендаций у с л о в н о Особенно нового в этих рекомендациях от ВОЗ нет. Тем не менее, мне пришлось выступить на телеканале МИР24 и дать разъяснение позиции российских геронтологов. Это лишь некая формализация и систематизация уровня доказательности воздействий на данное заболевание. Вот письмо читательницы. «За последний месяц я два раза столкнулась с людьми с потерей памяти. Одна искала свой дом, она была очень испугана, но у нее был телефон». а другая подошла и спросила, какая это улица, сказала, что потерялась. Пришлось отвезти домой, так как жила она буквально на соседней улице. И не очень-то и с т а р о й вроде женщины. А вот другая старость. Более 300 программистов со всей России участвовали в конкурсе специалистов в области IT-технологий «Цифровой прорыв». Евгений Полищук, 76-летний житель Петербурга, самый старший по возрасту из вышедших в финал, Он за короткие сроки обучает всех желающих языку программирования. Это пример того, что способность не только обучаться, но и обучать – это тоже хороший признак интересной и активной жизни вашего мозга. А значит, и профилактики старения мозга. А концерн Икеа запустил проект по строительству домов, в которых смогут жить пациенты с синдромом деменции. Дизайн и пространство квартир у ч и т ы в а е т особенности пациентов. Например, на придомовой территории будут такие общественные пространства, что нельзя будет заблудиться. Стоимость самих квартир планируется рассчитывать по традиционной схеме Икеа. Для жилья плати сколько можешь. То есть в итоге плата будет зависеть от дохода конкретного покупателя. Первый образец такого дома уже собран в окрестностях Стокгольма. И в заключение. Как всегда, в случае достаточно весомой угрозы, какой является болезнь Альцгеймера для нашего современника, лучшим предупреждением являются именно знания. За персонифицированными рекомендациями для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями обращайтесь к профильным врачам. Такими врачами являются г е р и а т р ы психиатры и неврологи. Болезнь Альцгеймера – заметная и значимая угроза здоровью нашего стареющего мира. Около трети факторов развития нейродегенерации являются модифицируемыми.